«Где я ошибся?» – думал крокодил. «Где и когда я впереди проявил слабость? Когда женился на Светке?» «Не то. Попробовал я не жениться, когда позволил ей увести Андрушку?» «А как я мог не позволить? Она ведь его мать!» «Где и когда? Или от меня вообще ничего не зависело? Я по течению, делал как все. И вот я мигрант Нора. И мне хорошо здесь».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 Десяток гамаков вдоль стены пустовали. Звучала вода. Дождевые капли звонко били по широким листьям деревьев в лесу. Давно миновал полдень. Крокодил встал, умылся у родника. Никто на него даже и не посмотрел. И вышел под дождь, который, впрочем, и до земли почти не долетал. Весь разбивался о кроны.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 Впервые в жизни у меня был друг, чье мнение я ценил, и вот я выставил себя в его глазах окончательным подонком. Еще хуже, я сделался подонком, я им стал. Рука немела, крокодил осмотрел кисть, мизинец и безымянные пальцы еле двигались. Он занес руку, чтобы еще раз ударить, будто защищаясь. Дерево выдвинуло остросток с экраном на конце. Андрей Строганов. Крокодил закашлялся.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 Ты меня тоже прости, отозвался мальчишка. Мне надо было рассмеяться и так все дело представить, будто это шутка, а я. Он запнулся, снова начал явно преисполненной решимости говорить на чистоту. «Я слишком остро все чувствую. Если мне плохо, то сразу хочется умереть. Если хорошо, готов въезжать и прыгать, как животное какое-нибудь. Бабушка мне с детства. Короче, я с этим как-то справляюсь, как-то живу, но временами меня прошибает. Вот так. А Ира, я не знал, что он так взбеленится. Прости». Крокодил переступил с ноги на ногу, не зная, куда девать глаза. Тим Раук перевел дыхание. «Бабушка тебя не может вернуть на землю?» «Я спросил у нее, но она мне сказала, чтобы я не лез с в свое дело».